Глава восемнадцатая Дед замолчал И уныло голову свесил на грудь. Мало ли, друг мой, что было, Лучше пойдём отдохнуть. Отдых недолг у деда, Жить он не мог без труда, Гряды копал до обеда, Переплетал иногда. Вечером шил им иголкой Что-нибудь бойко точал, песни печальной и долгой Дедушка труд сокращал. Внук не проронит ни звука, не отойдёт от стола, новой загадкой для внука дедова песня была.